Пятьсот пятьдесят Ноябрь 9 Сосна. Чтобы им мое утверждение вошло во все дела ваши. Мысля вас, чтобы утвердить путь и возвыситься снова. Друг мой, течению событий что противопоставим? Мощь духа. Где ее взять? Вообще не с владыкой. Можно брать по желанию, дозволено. Энергии космические в луче. Оформлять можно по желанию своему в ту форму, к которой устремляется или которую хочет Дух. Энергии даю, но оформить Дух должен сам. Могу помочь, но приложить усилия надо самому и направить свою свободную волю. Дайте к чему прилагать. Закон не позволяет шевелить камни, Но если уявлены устремление и воля, прилагаем охотно и яро, не нарушая закона. Потому и формула «приложите усилия». Эта формула применяется во всех делах ваших. Хотите и ждете помощи? Помощь оказана будет, если бревну не уподобитесь и не возложитесь на мокшей колоде подобно или мешку с песком. Проявите ярую, четкую волевую активность и к энергиям ее приложу силу свою для полного утверждения воли вашей. Действуйте. Не сидите мертво, непротивленца подобно. Энергии противные надо гасить энергиями своими, усиленными и поддержанными мною. Помогу я, сказал. Сомнения в успехе есть двери, открытые для неудачи. Разве можно сомневаться в том, где рука моя протягивается на помощь? Гони сомнения, Я смелым щит. Во мне и на мне утвердиться можно лишь в жизни. Испытание даю не для мучения и терзаний, но для утверждения силы духа, предначертанной к достижению. Волю хочу укрепить и осознание утверждаемой власти. Власть дана, но уявить ее надо на жизни и в действии. Теоретические качества и свойства нереальны. Беспочвенных мечтателей нет среди нас, а тебя хотим принять в нашу семью. Не войдешь без качеств жизни утвержденных и проверенных, потому вам не будь крепче гранитной скалы. Легче разрушить скалу, чем адамант решением моего. Но победу твою запечатлел решением моим, потому спокойно... Светло и смелые дичьи заросли жизни. И когда встанешь перед глухою стеной, знай, что она для глухих и слепых. Бессильно воля твоя перед громадами, преграждающими путь. Но она, соединенная с моею, каменные громады превращает в карточные домики, и путь снова становится чист. Слепую и тупую силу очевидности на тебя устремляющуюся сметешь моим лучом ибо даю тебе власть моим лучом действовать. Так лучи твои, самые исходящие, с моими объединенные неразрывные и прочно, сокрушат любое сочетание внешних условий. Не надо только предлагать принцип невозможности к действию моих лучей. То, что невозможно для людей и данных условий, к людям, их силам и их возможностям относится. Но среди построений и установлений людских нет ничего невозможного для владыки потому вооруженные лучами моими и силою моей спокойной и твердой дичьей жизнь, властно устраняя и сметая все противодействия человеческие. Власть дана не для умиления и мечтаний, а для сурового, твердого, стойкого приложения ее в жизни. Не смущается ничем идущий в лучах владыки. Призраки – Обступили тебя и кривляются, уплотняясь и смелее от каждого сомнения, неуверенности или страхов. Они победят и задушат тебя, если с сомнением и страхом малодушно уступишь, если поддашься их призрачной силе от твоей слабости возрастающей. Не сомневается и не страшится победитель. Со мною нет и не может быть поражения. Будешь успешен. Во всем, в чем действуешь совместно со мною, утверждаю победу соединенными силами.